Это был отличный интернациональный хай, в котором итальянская экспансивность удачно сочеталась с мексиканским ядом. Американскую же прямолинейность выгодно оттенял, простите, русский фольклор. Деликатный Кей только глазами хлопал. Мадани, отчаявшись хоть что-то понять, сжался в комочек, а бледный тур кусал губы. Я на его месте давно бы стукнул по столу, но он не вмешивался, давал нам выкричаться. Впервые мы так беседовали друг с другом, и когда накал полемики достиг наивысшего значения, когда, казалось, на палубе Ра вот-вот должны были замелькать кулаки, вдруг все умолкли, вдруг открылось всем сразу и каждому в отдельности, какая нас волнует чепуха, на какую дрянную мелочь, на окурке, на грязные тарелки мы размениваем нашу экспедицию, наш славный кораблик, Нашу мужскую общность, рожденную в суровой работе, под свист ветра и рев океанских валов. Каждый взглянул на соседа и усмехнулся несмело и смущенно. И грянул хохот, целительный, очищающий, как майская гроза. Сантьяго приварился к плечу Карлу, Норман шутливо ткнул меня под Микитки, Жорж кошкой вскарабкался на мачту за шампанским, и на рад два Начался пир. Мы разошлись только в два часа ночи, случай вообще неслыханный в обоих плаваниях. Пили, ели, опять пили, говорили, говорили, никак не могли наговориться, будто встретились после долгой разлуки. Да так, в общем, оно и было. Рухнули перегородки, неизвестного имя чего построенные. Перегородки, разделявшие нас, встали точки над «и», определились отношения и праздник, нелепый и неприятно начавшийся, преподнес нам действительно драгоценный сюрприз. Вахтенные улыбались в ту ночь, и долго-долго посреди Атлантики, под огромной луной, на хлипком травяном островке, звучала губная гармоника Нормана. Рассуждение четвертое, которое следует считать продолжением третьего предыдущего Среди предметов, плававших со мной на Ра-2, была тетрадь в картонной обложке. Половина ее исписана еще до путешествия, и не моей рукой. Дальше на многих страницах колонки цифр, столбики плюсов и минусов, отрывочные фразы разными почерками, «Окей», «Не совсем», неважно «Извините», и прочие такие же содержательные, будто мои спутники забавлялись, оставляя по очереди автографы на разлинованных листах. Этих автографов с нетерпением ждали люди, интересы которых я на борту папирусного судна в меру сил и умения представлял. Судовому врачу РА надлежало заниматься отнюдь не только практическим врачеванием. Планировалась программа научных исследований, довольно обширная, и надо сказать сразу, что полностью выполнить ее не удалось. Прежде всего, мне не повезло как физиологу. Я думал, что проведу изучение водно-солевого обмена, но на ранее было не место, чтобы развернуть походную лабораторию, ни времени, да и сухопутная методика оказалась непригодной. Так что опыты эти, к сожалению, пришлось отложить. Похожее вышло и с наблюдениями над вестибулярным аппаратом. Они тоже были намечены и тоже, в общем, не осуществились. Оставались задания, полученные от психологов. Психологам наше плавание давало идеальную возможность поставить эксперимент методом вспомогательного «я». Метод этот в обыденной жизни известен еще с легендарных времен Гаруна-Аль-Рашиды. Помните, как он инкогнито бродил по улицам Ночного Баграды и заговаривал с горожанами? Хаджана Средин, неузнанный в Чайхане, Пушкин в красной рубахе среди крестьян на Светогорской ярмарке, Михаил Кольцов, за рулевой баранкой собирающий материал для репортажа «Три дня в такси» — все это в той или иной форме вспомогательное эго, маскарад, предпринимаемый для того, чтобы увидеть явление изнутри. Впрочем, возможно, я здесь объединяю вспомогательное «я» с включенным наблюдением. Первый термин — в ходу у психологов, второй — у социологов. Но социальная психология и социология настолько тесно связаны, и наблюдение так редко бывает чисто регистрирующим, пассивным, что можно пренебречь терминологическими оттенками. Там и тут исследователь включается на правах участников подопытную среду, что позволяет ему взглянуть на вещи более пристально и всерьез.